Обеспечив серьезные системы регенерации ткани и подарив мощнейшую защиту от радиации, паучий пух ни на йоту не изменил его самого. Как и прежде, Феникс продолжает мерить всех вокруг под самой убогой мерки что можно только сыскать. По себе. Что касается преследования мутантами, звери действительно ищут Феникса и пытаются его уничтожить. Но вину тому не я